Глава восьмая Смотрю вслед убегающей девчонки. Радова Василиса Юрьевна. 24 года. Окончила спортивную академию и несколько курсов по грудничковому плаванию. Работала в шести бассейнах и этот последний. Мать училка, отец пожарный, есть сестра, но о ней Кирилл ничего толком не нашел. Зато по ее парню много чего. Но он мне не интересен. Я вчера видел его вживую. Приехал поблагодарить девчонку, но так и не вышел из автомобиля. Увидел милую парочку, не стал разрушать идиллию. Но очень хотелось появиться, обнять ее на его глазах. Увидеть искорку ревности и недоверия. Сдержался, продолжил наблюдать. Не понимал своего интереса к ней. И теперь еще больше задаюсь этим вопросом, смотря на пачку денег у моих ног. Некоторые бабы все же дуры. Даешь — не берут. В этом плане мне понравилась Машка в свое время. Не ломается и принимает все, что ей дают. Но это и сыграло с нами злую шутку. Лев нервный, заплаканный и боится смотреть на родную мать. Надеюсь, эта дура поймет свою ошибку и исправится. Моему сыну нужна полноценная семья. И мама. И думаю я почему-то сейчас не о Маше, а о девушке, вскрывающейся за поворотом. Удивляюсь самому себе, с чего я захотел ее поцеловать. Не знаю. Хватаюсь за челюсти, разминая. Было не больно, но это как-то взбодрило. Подогрело интерес. Немного взбесило, отчего я и поцеловал ее. Это не первая моя пощечина, но забавно. Вспоминаю, и смешок из горла неосознанно вырывается. Давно такого не было. Отпора и сопротивления. Маша всегда покладисто, держит язык за зубами. Но это я ее приучил. Слишком много она говорила. Соскучился по этому противостоянию. Но с женой его не хочется. А гонор Василисы мне понравился. Заставила меня пробудить инстинкты. Прошлые замашки, когда хотелось до безумия желанную самку. Дрался за нее, охотился. А потом подавлял ее, подмяв под себя. Поднимаю пачку денег с земли, возвращаюсь в салон авто и снова разминаю челюсти с каким-то восторженным чувством. Второй раз ударила она посильнее. Где-то нашла силы. Чёрт, я обязан ей ответить. Не грубой силой, но тем, что вдоволь ее ударит морально. Подумаю об этом дома, перед сном. А пока завожу мотор, трогаюсь с места и смотрю на время. Лев остался с няней, и мне нужно вернуться домой до 12. Вдруг проснется, а меня нет рядом. Благо, Зинаида Алексеевна оказалась благоразумной женщиной и не ушла до тех пор, пока я не припарковал тачку и не переступил порог двухэтажного особняка». «Я его покормила», — говорит в коридоре и надевает на себя идиотскую шляпу. «Может, проснуться ночью, попросит попить». Уверенно киваю. Это без проблем. Я и так часто вставал по ночам, чтобы сделать смесь или попоить его. Прошлой ночью делать это и пришлось. Я приду завтра к девяти. К восьми. Подкидываю ключи от машины и ловлю их. На нервах, твою мать. Из-за того, что Машка временно отстранена от материнских обязанностей, сыном я буду один». Справлюсь, но первое время будут трудности. А у меня работа. И одна несносная девица, которая не угодила нашей семье. Но Огоньку очень понравилось, раз тот спокойно сидит у нее на руках и улыбается. Огонек. Все же очень подходящее прозвище для сына. «Вы меня совсем не жалеете», — плачет она. «Хорошо, я постараюсь». Сколько геморроя теперь из-за этой маленькой мерзости. По-другому жену свою назвать не могу. Подкинула мне проблем. Мне теперь нужна круглосуточная няня, но я на дух не переношу чужих людей в своем доме. С трудом терплю Зинаиду, но без нее никак. Иногда нужно отъехать, а льва брать с собой, только стрессом его обеспечивать. А теперь это. Я свихнусь окончательно. «До завтра!» Убираю связку ключей в карман брюк и бегу в спальню. Быстро приняв душ, все же не сдерживаюсь и захожу в соседнюю комнату. Временную детскую сына. Вчера поставили здесь кроватку, чтобы мне было недалеко бежать в случае чего. Проверяю исправность няни. Если заплачет, тут же примчусь. Тихо подхожу к кроватке и улыбаюсь, завидев свою кроху. Безмятежно сопит на спинке, сомкнув ладошки в кулачки. Хочется дотронуться до его маленьких пальчиков, почувствовать, как он обхватывает мою фалангу, но торможу себя. Проснется, придется укладывать самому. А я тот еще отец года. Никакой. Хотел бы больше проводить с ним времени, но то работа, то еще какая-то хрень. Зато теперь будем чаще видеться. Если раньше доверял его родной матери, то теперь вообще никому, раз даже эта кукушка тронулась мозгами. Но маму не выбирают, да, сынок? Жену я тоже, такую скотскую, не сам выбирал. Сам виноват, Покровский, будет тебе уроком. Но плевать. У меня все равно есть эта лапочка. Тяжело вздыхаю и делаю шаг назад. Точно не сдержусь. Поцелую его и разбужу. Запускаю пятерню во влажные волосы и привожу себя в чувство. Тяжелый денек. А завтрашний обещает быть еще хуже. Ложусь спать, но не засыпаю. Смотрю в потолок, подложив ладони под голову, и думаю о темноволосой девчонке с карими глазами, пропитанными дерзостью и решительностью. Воспроизвожу в голове каждую черточку ее равнодушного лица и аккуратного носика которой она кривит, когда ей что-то не нравится. Со мной Василиса часто морщится. Наша семья ей не по душе, а она вот мне очень даже. «Василиса, Василиса», — шепчу вслух, смакуя ее имя на языке. «Что же с тобой делать?»